Павел Васильевич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает. Уж целый час дожидается. Ну, ё, к чёрту, скажи, что я занят. Татьяна Павлов Васильевич, уж пять раз приходила. Говорит, что очень нужно вас видеть, чуть не плачет. Хм. Ну, ладно, проси её в кабинет. Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую книгу и, делая вид, что он очень занят, пошёл в кабинет. Там уже ждала его гостья. Большая полная дама с красным мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая больше, чем прилично. На ней был турнюр с четырьмя перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей. Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитвенно руки. Вы, конечно, не помните меня. Я, я имела удовольствие... Познакомиться с вами у Хруцких. Нет, я нет. Мурашкина. А, да. Ну, садитесь. Чем могу быть полезен? Видите ли, я... Я... Вы меня не помните. Я Мурашкина. Да. Видите ли... Я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я льщу, избави бог, я воздаю только должное. Всегда, всегда вас читаю. А. Отчасти я сама не чужда авторства, то есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, Но всё-таки и моя капля мёда есть в ульи. Я напечатала разновременно три детских рассказа. Вы не читали, конечно. Много переводила, и мой покойный брат работал в деле. Так, а чем могу быть полезен? Видите ли, я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич. И мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета. Я, надо вам сказать, пардон, пор л'экспрессион, разрешилась от бремени драмой. И мне, прежде чем посылать её в цензуру, Хотелось бы узнать ваше мнение. Мурашкина нервно с выражением пойманной птицы порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу. Павел Васильевич любил только свои статьи. Чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, Производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленного ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать. Хорошо, оставьте, я прочту. О, Павел Васильевич, я знаю, вы заняты, вам каждая минута дорога. И я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к чёрту. Ну, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас. Будьте милы. Я очень рад, но, сударыня, я... Я занят. Мне, мне сейчас ехать нужно. Павел Васильевич, я жертвы прошу. Я нахально, я назойливо, но будьте великодушны. Завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня же хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания, только полчаса. Умоляю вас. Павел Васильевич был в душе тряпка и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колени, он сконфузился и забормотал растерянно. Хорошо, извольте, я послушаю. Полчаса, я готов. Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как Лакей-горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне ане Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу. Горничная, когда Лакей вышел, произнесла монолог о том, что учение света, не учение тьма. Потом Мурашкина вернула Лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барине-генерале, который не терпит убеждений дочери, собирается выдать ее за богатого камер-юнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом невежестве. Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской тенор, ничего не понимал и думал. Ох, черт тебя принес. Очень мне нужно слушать твою чепуху. Но чем я виноват, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая. Вот наказание. Павел Васильевич взглянул на простенок, где висел портрет его жены, и вспомнил, что жена приказала ему купить и привезти на дачу 5 аршин тесьмы, фунт сыру и зубного порошку Как бы мне не потерять обращив тесьмы? А? Куда я его сунул? Ах, как с синим пиджаке. А? Подлые муки успели такие засыпать многоточьими Женин портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стекло. Читает двенадцатое явление. Значит, скоро конец первого действия. Ах, неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, какой у этой туши, возможно вдохновение? Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в погребе. Вы не находите, что этот монолог несколько длинен? Нет-нет, нисколько. Очень мило. Анна, вас заял анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. Валентин. Что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его, Анна, смутившись. А любовь, неужели и она есть продукт ассоциации идей? Ха -ха -ха. Скажите откровенно, вы любили когда-нибудь Валентин с горечью? Не будем трогать старых, ещё не заживших ран. Пауза. Валентин, о чём вы задумались, Анна? Мне кажется, что вы несчастливы. Во время шестнадцатого явления Павел Васильевич зевнул и нечаянно издал зубами звук, какой издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука и, чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умилительного внимания. Семнадцатое явление... Когда же конец? О, боже мой! Если эта мука продлится еще 10 минут, то я крикну караул. Невыносимо! Но вот, наконец, барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла занавес. Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться, но тотчас же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать. Занавес, действие второе. Сцена представляет сельскую улицу. Направо школа, налево больница. На ступенях последней сидят поселяне и поселянки. Виноват. Эх, сколько всех действий? Пять. Из окна школы Ой. глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак. Как приговорённые к казни, и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уже не ждал конца, ни на что не надеялся и только старался, чтобы его глаза не слепались и чтобы с лица не сходило выражение внимания. Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет казалось ему таким отдаленным что он и не думал о нем тру ту ту ту ту звучал в его ушах голос мурашкиной тру ту ту ту ту забыл я соды принять о чем бишь я да соди У меня, по всей вероятности, катар-желудка. Удивительно, Смирновский целый день глушит водку, и у него до сих пор нет катара. Эх, на окно какая-то птичка села. Эх, Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разомкнуть напряженные, слепающиеся Вики, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкину. Та, Затуманилась, закачалась в его глазах, стала трёхголовой и уперлась головой в потолок. «Валентин! Нет, позвольте мне уехать!» Анна испугана. «Зачем?» Валентин в сторону. Она побледнела. «Ей! Не заставляйте меня объяснять причин. Скорее я умру, но вы не узнаете этих причин!» Анна, после паузы, вы не можете уехать. Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слила с серым воздухом кабинета. Виден был только один её двигающийся рот. Потом она вдруг стала маленькой, как бутылка, закачалась и вместе со столом ушла в глубину комнаты. Валентин, держа Анну в объятиях, Ты воскресила меня, указала цель жизни, ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю, но поздно-поздно грудь мою точит неизлечимый недуг. Павел Васильевич вздрогнул и уставился по мутными глазами на Мурашкину. Минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая. Явление 11. Те же бароны станавой с понитыми. Валентин: "Берите меня!" Анна: "Я его, берите и меня!" "Да, берите и меня! Я люблю его, люблю больше жизни!" Барон: "Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца!" Мурашка на опять стала пухнуть. Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся. Схватил со стола тяжелое пресс-папьи и, не помни себя, со всего размаха ударил им по голове Мурашкиной. «Вяжите меня, я убил ее!» – сказал он через минуту вбежавшей прислуги. Присяжные оправдали его.